Глава 11. Жизнь седьмая. Нодий. Очень много нодия. "Ты вес одной пушки, знаешь?" воскликнула Чебурашка после того, как Шибер озвучил очередную свою идею. Без всякого навесного килограмм 60 махнул Шибер, как о чём-то незначительном. А у нас их две. не сдавалась Чебурашка. «И если и хобби брать с собой, это уже сто двадцать килограмм, плюс станина, килограмм двадцать, не меньше. Кто это все потащит на себе через черноту?» «Половину я, половину метис», пожал плечами здоровяк. «Утащим в легкую». «Утащите», согласилась Чебурашка. «Даже патроны к пулемету утащите, верю». Но толку от полиметов, если на них великие модификаторы стоят не будут. Они не называемо как слону дробинка. А если моды воткнуть, то кто к себе такое оружие привязать сможет? Да никто. И ты готов рискнуть великими модификаторами просто ради одной попытки? О чего? Нет-то. Клиент платит, так что можем и потратиться. стоял на своём шивер. Да блин, скинула голову к потолку Чебурашка. Командир, ну хоть ты ему скажи. Сова справилась с заданием на отлично. Небольшой кабинет для переговоров нашёлся прямо тут же в гостинице. Длинный закруглённый стол, доска, предназначенная для заметок, на которой можно было писать маркерами, стулья и, самое главное, В этот кабинет можно было заказывать кофе. Заседали мы уже часа полтора, и постепенно план стал вырисовываться. Правда, была одна заковыка. Мы точно не знали, на какую сумму можем рассчитывать в наших приготовлениях, но пока на общий итог это не влияло. На данный момент мы занимались планированием. Продвигалось со скрипом, но все же. Шибер. Шибер. «Помнишь, мы 30-ти миллиметровую пушку превратили в нечто совсем страшное путем интегрирования в нее двух великих модификаторов?» Включился я в разговор. «Ну?» — кивнул здоровяк. «Так вот она не особо сильно Альфе жить мешала. Раздражала, да. Но чтобы серьезный урон наносить, нет. А пули из КПВТ намного слабее будут. Так стоит ли овчинка в выделке?» «Ну...» Вея тогда не знаю, надулся здоровяк. Мины нужны и гранатомёты. Много гранатомётов. Подола голос сова. Пока не называемый будет на тебя бежать, много ли раз ты выстрелить успеешь? хмыкнул фотон. И я много, невозмутимо ответила сова. Тут я отвлёкся от разговора на входящее сообщение. Писал Уда. Он попросил меня подойти к нему в штаб. Именно так он называл здание в виде таблетки. Ответил, что скоро буду. Думайте, народ встало я со своего места. Я к Иуде зовёт за чем-то. Встал и последовал по знакомому уже маршруту. Меня пропустили сразу же, на этот раз не дав провожатого. И на самом входе сегодня от чего-то только один квазли журил. Да и в самом пабе, кроме бармена, никого не было. Странно это. Неужели предстоит совсем приватный разговор? Привет, Метис, Иуда поставил передо мной кружку с пивом. Я кивнул, отвечая на это приветствие и задумался. А не хватит ли мне на пиво налегать? За сегодня это какая уже кружка? Третья, вроде как. Не многовато ли? Пришёл, что ещё одна не повредит. Как никак короткий отдых. Да и объяснения как такового от пива у юмных не бывает. Это только если литрами потреблять и то безостановочно я так понимаю что ты согласен на моё предложение на меня снова смотрели чёрные буркалы ткача вероятности в принципе да только есть кое-какие детали которые надо обсудить давай обсудим цвет глаз снова изменился немного времени у нас есть Первый вопрос это ресурсы на подготовку к походу. Ожидаемо. Всё, что вы получите, перечислять не буду. Если пересчитывать на местный эквивалент, то что-то около Он на несколько секунд задумался. А вот не знаю, как посчитать, то ли по средним ценам, то ли по местным. Короче, много, метис. Вам точно хватит. Много слишком обтекаемое слово. Что много мне для тебя капля в море. Опустив кружку на стойку бара, я посмотрел прямо в глаза Иуде. До «Да 10 миллионов спаранов. Это много для тебя? Вот тут я немного ошалел от озвученной суммы. Сколько? Да на эту сумму можно такую армию нанять, что все окрестные регионы в позицию всем известного членистоногого поставить можно. Почему Иуда хочет потратить такие деньги? только из-за того, что мы не предадим или я не осознаю в полной мере, что именно мы должны добыть. Похоже, что так. Ответ Уды сбил меня с мысли, и следующий вопрос был не тот, что я хотел задать изначально. А как вы победили неназываемого? Вы же убили его однажды. И как он воскрес? Я же правильно понял, что там снова тот же самый. Убили просто, создали непроходимую область из мин. А после ударили умениями, создающими в определённой области разные физические аномалии. Он издох. Не быстро, правда. Из всего отряда едва ли пятая часть выжила, а не называемый там сейчас другой, не тот же. Откуда там новый появился, я догадываюсь. Да и ты сам, если подумаешь, сообразишь. Из зоны. И улыбнулся. Святое место пусто не бывает. Один уходит, другой приходит. Того, который сейчас там, тоже умениями убивать придётся твоими умениями. Ты ведь понял уже, что те, которыми ты обладаешь, немного отличаются от среднестатистических умений обычных игроков. Сложно да. такое и заметить. В системе надо, чтобы ты проник в зону И что конкретное я должен оттуда вынести? Я дам тебе контейнер. В него ты должен положить, залить, засыпать некую субстанцию золотого цвета. Что именно это будет? Я не знаю. Никто не знает, даже система. Есть предположение, что меня ждёт внутри этой зоны всё что угодно. Тебе надо знать главное: Перед входом тебе надо увеличить опеку континента, ментальную силу и выносливость. Именно эти характеристики помогут выжить в зоне, и учти, ни одно твоё умение не будет в ней работать. А активированное снаружи получается будет работать внутри? Будет, но недолго, так что на мерцание сильно не надейся. Да. Слушай, Иуда, А почему тебе не отправить свой отряд с нами и не помочь с неназываемым? А дальше я так и быть, как-нибудь сам. Я бы так и сделал, Метис. Единственное, что меня держит в этом мире это надежда вернуть дочь. И я бы всё сделал, чтобы облегчить тебе работу. Только вот все мои силы будут мне нужны здесь. Через 3 дня на нас нападут. Будет бой жестокий, кровавый. Многие мои братья уйдут на перерождение, а некоторые навсегда покинут этот мир. Информацию об этом я получил только сейчас. Предпосылки были и раньше, но я надеялся, что этого можно будет избежать. У меня не получилось. Я не всесилен, как бы кому ни казалось обратное. Получилось немного оттянуть момент нападения, но не само тройшествие. В чём причина? Вернёшься, расскажу. Сейчас это не нужная тебе информация. Вот, держи. Он положил на стол большой пакет. Здесь всё, кроме оружия, металла и ножия. Остальное найдёте в кузне. Твой кузнец дорогу знает. Мои люди предупреждены, помогут. На выходе тебя встретит Шептун. Он проводит до склада с оружием. 2 дня вам на подготовку и выступайте. Появятся вопросы, обращайся сразу, не тяни. Да, вот ещё что. Иуда наклонился под стойку и вытащил оттуда странного вида лук и колчан со стрелами. «Чтобы Шиберу меньше работы было, бери. Это подарок». Модификаторы уже стоят, как на луке, так и на стрелах. Я взял в руки предмет и начал рассматривать характеристики. Про имбовые луки я слышал, как и про лучников, что стреляют из них не хуже, чем из винтовок. Но о том, что есть специальные стрелы и их можно модифицировать, не знал. Ну, это и понятно, я много чего еще на континенте не видел. Лук доминирования из небесного замка. Состояние. Рабочее. Износ незначителен. Раритетное оружие бывших. На оружие можно гарантированно установить 4 модификатора. С шансом 75% может пройти установка 5-го модификатора. На предмете установлено 5 модификаторов. Интегрированные модификаторы: Руна великой победы, Великая отметка щедрости, Великая пронзающая игла, Великая эманация скорости, Центр меткости. Свойство модификации. От 55 до 85% опыта, полученного с противников, побеждённых луком доминирования, переводится в общие очки свободного опыта. Опыт, получаемый из противников, побеждённых луком доминирования, увеличивается от 171% до 324%. Стрела, выпущенная из лука доминирования, игнорирует любые преграды, защищающие цель, толщиной до 52 мм, включая нематериальные. Скорость стрелы увеличивается на 244% при сохранении стандартной траектории. присущий данному оружию и данному боеприпасу. Увеличение дополнительной характеристики меткость на 20 уровней. Предмет не привязан. Вы можете привязать предмет к себе. Интересный лук. Я и сам бы от него не отказался. Он как будто специально создан и модифицирован так, чтобы иметь возможность качаться дальше, когда упрешься в предел прокачки. Ведь по сути, с таким луком разве что на элиту не выйдешь, она явно быстрее скорости стрелы передвигается, а вот на всё остальное вполне даже можно. Броню рубера, по крайней мере, стрела из такого лука должна пробить. А потом я посмотрел на стрелы, и некоторые вопросы по поводу применения этого лука, которые у меня были, пропали за ненадобностью. Великая стрела из небесного замка. Усиления. Неразрушимость. Редкое оружие бывших. На оружие можно гарантированно установить один модификатор, с шансом 50% может пройти установка второго модификатора. Интегрированные модификаторы: Великая пронзающая игла, Великая эманация скорости. Великая стрела игнорирует любые преграды, защищающие цель толщиной до 32 мм, включая Нематериальное. Скорость великой стрелы увеличивается на 204% при сохранении стандартной траектории, присущей данному оружию и данному боеприпасу. Открытое свойство. 25% шанс проигнорировать любое защитное умение. Скрытое свойство. Неразрушимость. Прежний владелец больше не может предъявить на неё права. Текущий владелец отсутствует. Вы можете привязать стрелу к себе, став её владельцем. После привязки вы сможете дать стреле имя, и оно будет отображаться для всех игроков. Внимание. Неразрушимость не является абсолютной. Стрела может получить повреждения при обработке корундом, алмазом и прочими материалами с высокой прочностью. Также заявленная неразрушимость может не сработать в агрессивных химических средах. и при воздействии высоких температур. Чтобы не потерять стрелу в таких условиях, привяжите ее, и она со временем восстановится через функцию тайника. Насколько я могу судить, то прибавки от самого лука складываются с прибавками от стрел. Это что же получается? Таким луком броню альфы пробить можно? А не слишком ли убойное сочетание? Мда. А если оценить все модификаторы, установленные как на стрелах, так и на самом луке, то цена такому подарку полтора миллиона, а если не больше. Дела. Спасибо, искренне поблагодарил я Иуду. Ткачки внуло движением головы поторопил меня на выход. Забросив лук и стрелы в инвентарь, я прошёл к выходу, гадая, кому передам этот девайс. Хотя, что тут думать? Кандидат один Сова. После того, как она приняла хрустальную пирамидку и поменяла некоторые свои умения, у неё появилось одно очень подходящее под лук. Не помню названия, но суть там такая, что практически любой баллистический снаряд можно зарядить маной, придав ему при этом более разрушительные свойства. С этим умением и таким луком и стрелами дел новородить можно будет много. Как и сказал Иуда, Возле входа в таблетку меня ждал шептун. Коротко кивнув, пригласил следовать за собой. Что я и сделал. Шли недолго, минут 15, и прибыли к высоченному ангару, возле которого было не протолкнуться от людей. Стоявшие в ряд грузовики по одному заезжали внутрь, грузились какими-то ящиками и выезжали обратно. Всё это я увидел краем глаза по той простой причине, что мы зашли не в сам ангар, а в строение рядом с ним. Там уже нас ждал здоровенный цифра, пыхтящий толстой сигарой. Все вопросы решаете с арбузом. Указав пальцем на здоровяка, сказал шептун и развернулся, чтобы уходить. Одну минуту остановил я его. А как мне узнать, что мне можно и что нельзя? Лимиты по оружию какие? Да ты не древь, метис, пророкотал арбуз, вынимая сигару изо рта. «Все нормально, пришаем. Лимиты тебе понравятся. Думаешь?» — с сомнением выдал я. Не видал я ни одного завсклада, который с радостью своего добра лишался. «И я не видел!» — радостно заржал арбуз. «Только тут сетуевина-то другая малеха. Иди, Шептун, мы тут сами разберемся!» Ментат, поправив очки на переносице, кивнул и, не проронив ни слова, удалился. Я же с сомнением взглянул на местного прапора и приготовился к долгому спору за каждый недополученный патрон. «Расскажешь, что за ситуация такая неординарная, где ты готов расщедриться и подарить мне свои закрома?» Забросил я пробный шар. «Про закрома слова не было». Сразу врубил задний арбуз. «А вот все остальное-то, пожалуйста». «Пошли за мной». Он призывно махнул рукой, и мы, наконец, прошли в глубину здания к видневшимся там стеллажам. «Короче, смотри...» Он ткнул пальцем в левый угол. «Тут в ящиках. Для вас уже приготовлены патроны. Четырнадцать с половиной, двенадцать и семь. По пять тысяч. Если надо больше, выдам. Просто сам прикинул, что вам столько и не надо». Вернётесь, тогда смогу ещё столько же дать. Вот тут мины, разные. Говори, какие надо, тонны 2-3 найдём любого вида. Тут мы прошли немного дальше. Гранатомёты, тоже разные, начиная от РПГ-7, заканчивая РПГ-32. Сами подберёте нужные. Ручные гранаты есть. Только на кое-и какие они вам. Того зверя, кого вам приглобить предстоит, такими нельзя. «Хотя, если надо, то берите. Тут пушка. Тоже берите, если надо». Я сначала слушал с полным обалдением, а потом с таким же, если не большим шоком смотрел на артиллерийскую установку или, как мне правильно подсказало, что-то внутри, советскую 122-миллиметровую, буксируемую в гаубицу Д-30. А «Арбуз», так и не прекращая говорить, шел дальше. Вот тут особая штука. Иуда недавно приказал сконструировать. Арбуст ткнул в сторону металлического прямоугольника с ручками по сторонам. Ну-ка, подними его. Немного отойдя от шока, я подошёл к ящику и приподнял. Тяжёлый. Не для меня а вообще. Я сейчас и 300 кг подниму в рывке, наверное. Не проверял. Мне на чём было? Да и не зачем. Вот прыгнуть сможешь вместе с ним. А задачил меня вопросом арбуз. Как высоко надо? Я с сомнением посмотрел на потолок. Высоты там метра 3 всего. Да прыгну, если что, даже с грузом. Хотя бы на метр от земли. Как-то странно посмотрев на меня, ответил завскладом. Подпрыгнул, мягко приземлился, а потом уже чисто для себя. Подпрыгнул на 2 м, едва не зацепив головой потолок. Чуть с пружин в ногами приземлился и положил ящик на бетонный пол. Хрен на тебя, ракол. Присвистнул Арбуз. Да. Селён ты, братка. Расскажешь, для чего я это делал? Да я просто посмотреть хотел, как ты с этой штукой бегать будешь. Отмахнулс Арбуз. А если чуток поинформативнее. На хрена мне с этим ящиком бегать? А как его иначе подорвать? Он же не дистанционный. Вот, гляди. Он наклонился над ящиком, отодвинул незаметную створку на верхней плоскости прямоугольника и показал на кнопку в виде грибка. Красную кнопку. Вот тут тумблер, видишь? Он указал на переключатель, установленный в режиме выкл. Переводишь его в обратное положение, и все. Кнопка становится активной. Жмакаешь на нее, и через секунду взрыв. Бабах!» Он резко развел руками в стороны. «Так это бомба!» Наконец дошло до меня. «Ну, дык!» Важно кивнул арбуз. «Полторы сотки в тротиловом эквиваленте. Моща!» ка, как мне думается, это шахидская тема. Как подорвать эту бандору и самому в небеса не улететь, не представляю. Хм. Варианты есть. Задумался я, и даже не один. А это ты про оболочку неуязвимости? Догадался за вкладом. Ну, можно. Только ведь ему он интонацией выделил последнее слово. Такого подарка маловато будет. Разберемся. Не стал я вдаваться в подробности. А ты, значит, в курсе, куда мы идем? Кому надо все в курсе. С лица арбуза в раз слетела вся веселость. Ты от этого такой щедрый. Я имею в виду, вот это все. Бери, что хочешь, а не хватит, так еще дам. А как иначе? Не было бы иуды, не было бы и многих из нас. Чего рот кривишь? видел он мою ухмылку а это не красивое я слова это факт ты знаешь сколько осознавших себя цифр гибнет в первые дни у нас ведь после переноса всего одна попытка уцелеть не получилось всё финита второй никто не даст а юда нас всех собирал как чувствовал что кто-то из наших проявился, так сразу формировал отряд и отправлял на поиски. Так что ты уж, Митис, постарайся там, куда отправляешься, всё правильно сделай, как надо. А мы уж тут отплатим. Найдём чем. Нельзя нам без зуды задавят нас. Как есть, задавят. Я постараюсь, глядя в глаза арбуза, твёрдо ответил я. Вот и ладненько, расцвёл в улыбке завсладом. Пойдём, я ещё чего покажу. Он провёл меня в отдельный закуток, где под навесом стоял двуххосный прицеп, обычно цепляющийся к грузовым автомобилям. Вот тачанка специальная, грузовая, ткнул он пальцем в агрегат. Всё, что не на себе понесёте сюда, грузите. Погоди, арбуз. Я выставил перед собой руки. Твою щедрость я понять могу. Но как мы это добро потащим? Мы же волоком всё это не упрём. Даже если тут твою точанку использовать, то максимум тонны полторы сможем. Тут я вспомнил карту, что переслал мне Юда и скорректировал тонну одну, не больше. Зачем на себе? На машине поедете? Непонятно какая-то получается. Не может арбуз не знать банальных вещей. А что это значит? То, что они нашли способ передвигаться на автотранспорте через черноту. Каким образом? Дизель перекрыли так, что там совершенно ничего технологического не осталось или что-то иное? И тут меня как молнией поразило. Я в последнее время вообще сильно догадливый стал. Завышенные показатели ментальной силы и наблюдательности рулят однозначно. «Да ладно!» — высказал вслух я свое недоверие. «Догадался, значит, да. Да не только Геракл, но и Архимед, похоже», — заржал арбуз. — Не особо сложно было, если подумать и проанализировать все, что мы знаем о черноте. — А как вы преодолели порог? — Эй, эй! — замахал на меня руками арбуз. — Это ты у научников на базе возле черноты спрашивать будешь. Я в этой физике вообще не бум-бум. Мое дело малое. Запасы принимать да выдавать их. Иногда. — Понял. — Спрошу. — Обязательно спрошу. И ещё одна штука интересная для тебя есть. В душе не шарю. На хрена вам такой девайс, но сказали выдать. С этими словами он протянул мне увесистую холщёвую сумку. Я растягнул молнию и взглянул внутрь. Сверху лежала маленькая книжка, которую я вытащил на свет и прочитал название. Теплозащитный комплект ТК-840Т. Современные средства индивидуальной защиты. Это что? Посмотрел я на рбуза. КМБ с пожарников. Спецхрень от повышенных температур. Говорят, чёткая вещь. Да? Я почесал макушку. Ладно, позже разберусь. Отписался в общий чат, чтобы все шли конгаром, а сам в это время просто поболтал о всяком разном с арбузом. Нормальный такой мужик оказался. По прибытии группы показал им объёмы и номенклатуру, которую мы можем забрать с собой. Также пояснил, не выдавая в подробности, что на себе тащить ничего не будем. За границу Черноты нас переправят и сразу же присёк поползновие шибера в сторону Гаубицы Д-30, которую тот хотел приватизировать и, естественно, интегрировать в неё мод. Не из самых последних Чтобы, значит, чисто позырить, что получится. Огонь, а парад же выйдет. Как ни странно, но Шибер в лице Арбуза нашёл родственную душу, и они тихонько отошли в угол, очень громко шепча про пипец всему, и на что ещё можно установить моды и с каким результатом. Я опись сделала, доложила через 15 минут сова. Можно возвращаться и приступать к детальной планировке боя. Пожелание отряда по холодному оружию у тебя с собой. Все мечи хотят, пожало плечами сова. По форме разные, но суть одна. Кому палашь подавай, кому катану японскую. Сама чего хочешь? Не фанатка я холодняка, мне бы винтовку какую помощнее. Но понимаю, что надо. Поэтому тоже на меч согласна. Всё равно он у меня постоянно за спиной болтаться будет, как вместили еще модов на дополнительные уровни характеристик. Не совсем так, сова загадочно улыбнулся я. Есть тут для тебя кое-что интересное. Держи. Я протянул извлечённый из инвентаря лук и колчан со стрелами. Подтянулась остальная группа и все с замиранием уставились на характеристики лука и стрел. Я охренею, выдала вслух Чебурашка в общее мнение. Подскочил Шибер, привлечённый общим оживлением, внимательно рассмотрел статы Лука, выдал очередную тираду про ёжиков, вслух прикинул стоимость лука, извинился, что погречился, потому как видно, где-то ошибся на лишний нолик, пересчитал и севшим голосом повторил прежнюю цену. На секунду завис, а потом встряпенулса. А ну расступились все, протяжно заревел он раненным медведем. Пока не привяжем все предметы к сове, никто никуда не идёт. И требовательно протянул руку к девушке, всё ещё сжимающей лук. Та, немного опешив от такого развития событий, протянула лук, и Шибер принялся за работу. Вспышки света следовали одна за другой, и уже через 15 минут Сова официально стала лучницей отряда. Спрятав лук в инвентарь, она обернулась ко мне. Список, кому что надо, я Шиберу передала, так что он в кузню, а мы планировать. Не совсем так. Я с Шибером прогуляюсь, посмотрю там, что и как, да и батарейку ему на время передам. Разделившись, мы с Шибером дошли до кузницы, где, как оказалось, нас уже ждали. Показали место работы, и натянувший фартук здоровяк подкатил поближе к себе целую тележку нодья. Когда же я протянул ему свою батарейку, щупленький мужичок, местный кузнец, отрицательно замотал головой, после чего указал на тускло светящийся кристалл, который висел под потолком. Как оказалось, это местный аккумулятор, а заодно и генератор маны. Все, кому не жалко, приходят и сливают в него свой запас. Да к тому же он и сам его потихоньку аккумулирует. Так что проблем с маной в кузне нет. Поинтересовался объемом, что может вмещать кристаллы, получил ответ и призадумался. «А где бы и нам такой достать?» «Пять тысяч. Это просто нереальное количество энергии. И если у группы появится такой, то я даже не знаю». «Хотя нет. Знаю. Оторванные ноги отращивать можно будет за полчаса работы нашего лекаря. Или дать сове». и она одна на его подпитке одной стрелой неназываемого в прах превратит. Спросил, конечно, откуда такое богатство, на что кузнец только руками развел. Не знаю, мол, все вопросы к Уде. Ну так чего там, по модам-то? Вывел меня из задумчивости Шибер. Отойдя в закуток кузни, я достал мешочек, что передал мне Иуда, и высыпал его содержимое на заботливо растеленное полотенце. Хм, я от чего-то думал? что нам только моды и оружие дадут, а тут... Нет, модификаторы в мешочке были, причем все велики. В количестве двадцати восьми штук. Но помимо самих модов, в мешочке лежало и другое богатство. Мимолетно пробежавшись по всем предметам, выпал в осадок. Да что я! Даже толстокожий шибер, почесав свою густую бороду, тяжело выдавил. Слушай, Метис. Надо всё же как-то постараться и сделать дело. Иначе что-то как-то не по-людски будет. Полностью с тобой согласен, друг. Сделаем. Куда мы денемся с подводной лодки? И стал бережно собирать всё, кроме модов в обратный мешочек. Совеёт нести надо. С таким добром и сам план немного скорректируется. Без базара, поддакнул здоровяк. Ладно, давай вали уже. Мне работать надо. Я пожелал ему удачи и направился в наш штаб. Добравшись до конференц-зала, привлёк всёобщее внимание и высыпал на стол содержимое мешочка. По столу покатились сферы неуязвимости, капли опыта, шары увеличения тайника, ядра увеличения шкал и прочие предметы, которых не встретишь в обычных магазинах по причине их особой дороговизны и дефицита, потому как добывались такие трофеи только из неназываемых. За столом воцарилась гробовая тишина, которую нарушила Гайка. Я так понимаю, планы несколько меняются.